Глава 13. В японском ресторане они задержались допоздна. Так много оказалось у них тем для разговоров. Коллег Сальмы звали Стефани, Эмилия, Надира и Фатумата. Они были социальным работником, педагогом младшей возрастной группы, секретаршей и бухгалтером. Все они признались, что очень ценили эти сборища в расслабленной обстановке ресторанчика после напряженного и изнурительного труда в приюте. Там, во дворце, все совсем не так, как в других местах. Жизнь там проявляется в весьма суровом обличии. Чувства становятся в десятки раз интенсивнее. Отсутствие даже самого необходимого и крайняя нищета приютских женщин делают отношения между ними и сотрудницами, натянутыми до предела. Да и что говорить, попадаются экземпляры, с которыми непросто найти общий язык. Ну и, конечно, в результате разговор зашел о Синтии. «Он всегда сводится к Синтии», — уточнила Сальма. «К бешеной Синтии». У Солен все еще стояли в ушах ее громкие крики в большом фойе. «Вот и сегодня опять с ней произошел неприятный случай», — вздохнула Стефани. Синтия выкинула все, что находилось в общественном холодильнике на третьем этаже. Просто неизвестно, что с ней дальше делать, — продолжила она. Сколько раз ее уже наказывали? В следующий раз ей непременно грозит исключение. Но отсюда исключить кого-нибудь не так уж просто, будет куча последствий. Это станет исключительным случаем за все время существования приюта. Ведь его назначение — принимать, а не изгонять. У большинства местных женщин единственная сокровенная мечта — обзавестись собственным жильем, В приюте они оказались не по собственному желанию, а из необходимости. Это так, времянка. Зал ожидания в надежде на лучшую жизнь. И ожидание может длиться очень долго, иногда годами. Но, как ни странно, некоторым бывает в итоге трудно расстаться с приютской жизнью. Вот, например, одна жилечка после восьмилетних сражений с администрацией мэрии наконец получила вожделенное право на социальное жилье, которого так долго добивалось. Но формально переехав, все дни она продолжала проводить во дворце. В новом округе она никого не знала. Она чувствовала себя одинокой и сильно скучала по подругам. Здесь, говорила она, всегда есть с кем перекинуться парой слов. И потом, в приюте много разных курсов, занятий, мероприятий. Во дворце всегда народ, там жизнь. Сальма как никто могла это подтвердить. Она много времени провела в приюте, прежде чем ей предложили должность. В дворце она жила с детства, прибыв сюда с матерью в качестве беженцев из Афганистана, где тогда шла война. Она прекрасно помнила день, когда впервые переступила порог дворца. Она подошла к огромному роялю, заворажившему ее. Никогда раньше она не видела подобного музыкального инструмента. Протянув руку, она нажала клавишу. По залу прокатился мощный звук. Мать тотчас велела ей прекратить, но тогдашняя директриса сказала ей несколько слов на Пушту, которая немного знала «Не мешайте ей, пусть поиграет», и прибавила «Вы здесь, у себя дома». Так девчушка и выросла между огромным роялем и квартиркой-студией в 12 квадратных метров, которую им выделили. Ни Сальма, ни ее мать не говорили по-французски. Для того, чтобы научиться читать, ребенок старался разбирать буквы на дощечках вывесках комнат своего этажа. На каждой двери комнаты имелись таблички либо с именем ее владельца, либо с каким-нибудь изречением. В итоге она выучила все их наизусть. Дворец стал для нее одновременной площадкой для игр и домом, необразимым полем для исследования нового мира. Она очень сильно привязалась к горничной зухре которая убегала, когда ссорилась с матерью. Та ее утешала грибиями, маленькими песочными печеньями, которые всегда держала в кармане халата. Сальма их просто обожала эти алжирские миндальные сладости. Ей запомнились татуировки Хной, покрывавшие лоб подбородок и руки захры, которые, как та утверждала, уберегали от порчи. Она и по сей день трудилась во дворце. Проработав в приюте более сорока лет, она считалась старейшей служащей. Зухра знала всех и вся и хранила секреты приютских. Говорила она мало, зато умела хорошо слушать. Зухра говорила, что если собрать все слезы тех, кто перед ней их проливал, можно было наполнить целый бассейн. К услугам Зухры прибегали также, чтобы улаживать ссоры. Старуха никогда не вставала на чью-либо сторону, была мудрой и беспристрастной. Пообщавшись с ней, даже самые вздорные и крикливые утихомиривались. Становились мягче. Через несколько месяцев она должна была уйти на пенсию. А значит, целая страница истории дворца будет навсегда перевернута. А вместе с ней уйдет в небытие частичка детства Сальмы. Имя Сальма на арабском языке означает «полноценное», с хорошим здоровьем. Своим именем она очень гордилась. Она рассказывала, что в ее краях женщины обычно лишены своих имен, своей идентичности. В афганском обществе те, кто не принадлежит к семье, не обязаны знать имен соседских женщин. Их зовут по именам мужей. Она либо жена такого-то, либо дочь такого-то, либо его сестра. В сомнительных случаях просто женщина. У афганок вовсе нет своего места в общественном пространстве. Особенно актуальна эта традиция в сельской местности, где живет три четверти населения. И везде женщины этим недовольны. Они борются за признание их идентичности, борются за свое право на существование. Здесь, во дворце, Сальма не была ни сестрой, ни дочерью, она была просто самой собой, Сальмой. Она твердо стояла на ногах, и ей это очень нравилось. И она чувствовала огромную признательность по отношению к стране, которая приняла ее в свое лоно. После десяти лет жизни во дворце Сальма приобрела совсем другой статус. Теперь она была полноценной служащей, профессиональной ассистенткой. Так называлась ее должность. На нее брали только тех работниц, которые имели личный опыт. По словам директрисы, у Сальмы был уникальный личный опыт. Под этой размытой формулировкой скрывался тот факт, что она прекрасно понимала все муки, связанные с бродячей жизнью со скитаниями по чужим землям, с нищетой, оторванностью от родных мест. «То, что она пережила лично, имеет огромную ценность», — сказала директриса. И Сальма даже этому удивилась. Она окончила специализированные курсы, после чего подписала трудовое соглашение, первый официальный документ в ее жизни. Теперь Сальма уже не живет во дворце. У нее собственная квартира, хорошая зарплата и почетная должность, и она очень благодарна за это судьбе. Она стала частью того мира, о котором всегда мечтала, мира тех, кто трудится. Иными словами, приносит пользу и способствует движению общества по пути прогресса. Ей трудно определить, что она чувствует, когда снова оказывается за стойкой приемной. Кстати, стойка осталась той же, что и 20 лет назад. Вообще, в приемной мало что изменилось, хотя недавно там сделали ремонт. Все то же расписание мероприятий, те же кресла для гостей. Она словно видит себя там, возле матери, с единственным чемоданом, их багажом, сохранившимся за время странствий. Их путешествие длилось много месяцев, и они очень устали. Теперь она здесь фактически всем заправляет. Через нее проходят все пребывающие и уезжающие. Она принимает людей, дает им инструкции, выслушивает, так же, как в свое время принимали, инструктировали и выслушивали их с матерью. Во дворце она пользуется всеобщим уважением. Здесь Сальма обрела истинное спасение, и она хотела бы отплатить дворцу от души, всем тем добром, которое подарила ей судьба. Отныне главное — это она. Да, это она, — говорит Сальма с гордостью, «Она — она хранительница дворца.